Голова четвертая, в которой герой возвращается домой, но лишь за тем, чтобы покинуть его навсегда. Дом, милый дом. Вечером следующего дня я был уже в своем жилище. Мне пришлось скакать день и ночь напролет, не давая отдыха ни себе, ни своей лошади. Наверное, я загнал бы бедную кобылу, если бы не наложил на нее заклинание неутомимости и периодически не подкармливал ее порциями магической энергии. Конечно, подобная гонка не пойдет ей на пользу, но пара дней отдыха и большое количество корма приведут конягу в нормальное состояние. Я снял с бедняги седло и отпустил лошадку пастись. Мой домик оказался нетронутым. Я вошел внутрь, прошелся по комнатам и убедился, что репутация чародея хранит имущество лучше любого замка. Книги стояли на полках, на леднике осталось еще немного продуктов, Мебель стояла на своих местах. На моем рабочем столе в кабинете так и лежал кусок пергамента с недописанным заклинанием, которое должно было существенно облегчить работу местных пастухов. Я открыл последнюю бутылку хорошего вина, уселся перед растопленным камином и набил трубку. Я дьявольски устал, но прежде чем лечь отдыхать, мне следовало основательно поразмыслить. У меня оставалось не слишком много времени прежде чем последствия произошедших событий обрушатся на мою голову. Во время скачки мои мозги достаточно растряслись, чтобы все имеющиеся в моем расположении факты встали на свои места и получилась целостная картина преступления. Конечно, пары ключевых фрагментов мне не доставало, но моя собственная роль во всем этом была абсолютно ясна. Меня подставили. Из меня собирались сделать «Козла отпущения». Возможно, еще сделают. Дело было примерно так. Пара предприимчивых молодых людей, леди Ива и сэр Джеффри, хотя вполне может оказаться, что это не их настоящие имена, решила поправить свое финансовое состояние за счет сокровищ дракона по имени Грамадон. Они где-то раздобыли одноразовый магический артефакт, копье, предназначенное для убийства дракона. Где они его взяли, это мне еще предстояло выяснить, Выбор дракона был мне вполне понятен. Крамадон был молод, не так могуч, как другие драконы, и, возможно, не слишком умен. Конечно, кому-то может показаться, что гораздо проще убить дракона, живущего на нейтральных землях и не связанного никакими обязательствами. Последствий было бы меньше, не спорю. Но, как правило, независимые драконы – это самые старые, самые хитрые и самые опасные драконы, которые и близко не подпустят к себе человека с магическим артефактом. Преступная парочка не стала сбрасывать со счетов возможные последствия в виде разъяренного их действиями графа Осмонда и не менее разъя... разъяренного Горлеона. Они решили обратить гнев сильных мира сего в другую сторону – на меня. Ледиева явилась ко мне, рассказала мне нелепую историю, в которой, как я теперь понимаю, не верил ни один нормальный человек, и затащила меня на место преступления. Лошадь, на которой я ехал, на самом деле предназначалась для перевозки сокровищ Громадона. Когда мы прибыли к пещере, дракон был уже мертв, а сокровища, скорее всего, упакованы в дорожные сумки сэром Джеффри. Ледиева стукнула меня по голове, после чего они погрузили сокровища на лошадь и отбыли в неизвестном направлении, оставив меня отвечать на все вопросы, которые могли возникнуть у графа Осмонда и дядюшки Горлеона. Ни граф, ни родственник Грамадона не поверят в мой рассказ. Меня видели на месте преступления. Грамадона убили при помощи магии. Я – чародей. Другие доказательства будут не нужны. Я думаю, парочка не рассчитывала, что я так быстро приду в себя – По их замыслу, меня должны были обнаружить лежащего бесчувств на месте преступления. Тот, кто бы меня нашел, подумал, что я попал под удар драконового хвоста или что-нибудь в этом роде. Шишка на моем затылке только поддерживает эту версию. И все это случилось потому, что я дурак. Ни один нормальный чародей не поверил бы в рассказ о похищенном драконом-рыцаре. А я поверил. Как, должно быть, смеялась в душе леди Ива, когда она рассказывала мне эту историю, а я заглатывал наживку. Теория получилась стройная и логичная. Из нее выпадал только один фактор – копье, которому били Громадона. Я налил себе еще чашу вина, обнаружив, что бутылка почти пуста, и раскурил потухшую трубку. Одноразовый магический артефакт первого уровня – штука очень сложная в изготовлении и очень дорогая. Если учесть, что Громадон был молодым и сравнительно небогатым драконом, копье могло стоить примерно столько же, сколько все добытые с его помощью сокровища. Если бы такой артефакт взялся изготовить я, работа заняла бы не меньше пары лет. Судя по тому, что я видел, это был не просто первый уровень. Это было почти на верхнем его пределе. Почему криминальная парочка пошла на риск и решилась на убийство дракона, вместо того, чтобы просто продать артефакт? Я уверен, они легко нашли бы целую толпу покупателей. Даже граф Осман согласился бы приобрести такую вещь. В нашем мире нельзя не считаться с драконами, и всегда полезно иметь под рукой средства для их усмирения. Всадить в грудь дракона магическое копье гораздо легче, чем атаковать дракона при помощи дюжины рыцарей под прикрытием команды чародеев. Сэр Джеффри прекрасно справился с поставленной задачей в одиночку. Непонятно только, что мне со всем этим делать. Зато совершенно понятно, что в этой ситуации, да еще после вчерашнего разговора с сэром Рала, меня назначат крайним. И хорошо будет, если люди графа Осмонда доберутся до меня первыми. Защититься мне нечем. Даже если кто-то видел меня путешествующим в компании леди Ивы, ее просто запишут в мои сообщницы. Что касается сэра Джеффри, я даже не знал, как он выглядит. Я не спросил у леди Ивы, где якобы произошло похищение, и не поинтересовался, откуда она прибыла. В общем, я вел себя как полный идиот. Даже если бы леди Ива солгала в ответ на мой вопрос, по лжи тоже можно было бы сделать определенные выводы. Но я и про сам вопрос-то не вспомнил. «Надо бежать», — подумал я. «Необходимо добыть хоть какую-то информацию, прежде чем мне придется объясняться с графом Осмондом или Горлеоном». Увы, я слишком устал и был слишком пьян, чтобы исполнить свои намерения прямо сейчас. Мне надо было поспать хотя бы пару часов, прежде чем пускаться в очередное путешествие. Но я решил собрать вещи, которые могли пригодиться мне в дороге. В мои походные, прошу прощения, трусы, был вшит магический карман, чье внутреннее пространство было гораздо больше, чем об этом можно было подумать. Нет ничего более безопасного на случай ограбления, Ни один уважающий себя грабитель не полезет своей жертвой в трусы. Я сунул в магический карман пару полезных в гримуаров, немного специальных снадобий и еще пару полезных вещичек. Кое-что вообще пребывало в этом кармане постоянно. Очень удобная штука. Все, что тебе необходимо, всегда с тобой, и ты не боишься это потерять. До постели я уже добрался в почти бессознательном состоянии и завалился спать, едва моя голова коснулась подушкой. Это и была ошибка. Следовало уходить вечером.